Глава шестая. Терпение — хорошее качество. Часть первая. Немцы совершали немало ошибок, но нельзя не отдать должного их скрупулезности и умению четко организовывать работу. В первые горькие месяцы после падения Франции и оккупации Бельгии и Голландии Создалась такая путаница и неразбериха, что несколько тысяч людей сумели бежать в Англию. Одни пребывали в лодках, отправляясь в опасный путь ночью из стихи хричушек, которых так много на всем изрезанном побережье от Норвегии до Британии. Другие устремлялись по суше на юг, достигали Перинеев, переходили границу. А из Испании, если им удавалось обмануть бдительность франкистских полицейских, перебирались в Португалию и в Лиссабоне, ждали парохода или самолета. Постепенно Гестапо и немецкая служба безопасности закрыли на замок береговую линию. Вдоль всего побережья стали действовать военные патрули, и в Англию прорывались только небольшие группы смельчаков. Впрочем, чтобы рискнуть пересечь в лодке Северное море или Ломанш, нужны были не только храбрости и прекрасное владение искусством мореплавания, но и просто везение. Немецкая воздушная разведка над Ломаншем легко могла обнаружить лодку с беглецами, и тогда пулеметная очередь, выпущенная с бреющего полета, прекращала их долгие мытарство. Кроме того, у береговой охраны немцев было много моторных катеров. И если беглецы попадались, то это почти наверняка означало для них смерть в морской пучине или расстрел на берегу, а в лучшем случае заключение в концентрационный лагерь. В течение 1941-1942 годов количество беженцев, достигавших Англии, Из бурного потока в первые шесть месяцев после Дюнкерка превратилась в едва заметный ручеёк. Но вскоре немцы поняли, что закрыв населению оккупированной Европы дорогу в Англию, они тем самым лишают себя возможности получать разведывательные сведения. Запершись в комнате, человек отгораживается от внешнего мира. но тогда и внешний мир становится ему недоступным. Между тем немцы остро нуждались в разведывательных сведениях об Индии: насколько она оправилась после Дюнкерка, эффективны ли налеты немецкой авиации, где дислоцируются войска, существуют ли планы вторжения на континент. Воздушная разведка и фотографирование давали кое-какие сведения. Но их точность нуждалась в проверке и в подтверждении тайными агентами, которые действовали бы на территории Англии. И вот было найдено решение нелегкой задачи: если нацисты каким-то образом узнавали о подготовке побега в Англию, они не всегда арестовывали заговорщиков, заслав в группу беглецов своего шпиона. Они давали им возможность привести в исполнение план побега. Среди настоящих беглецов шпион не так бросается в глаза, как проникнув в Англию самостоятельно, так как шпион будет вместе с другими готовить побег и подвергаться тем же опасностям, что и остальные. Настоящие беглецы подтвердят его показания, и он может избежать подозрений. Такое решение задачи имело с точки зрения немцев еще одно преимущество: агент, проникающий в Англию через Лиссабон, прибывает на место через несколько месяцев после начала длинного тяжелого путешествия. Лиссабона ему достигнуть не трудно, но здесь он вынужден вставать в длинную очередь беженцев всех национальностей за визами и билетами на судно, которое берет на борт. Лишь небольшой процент людей, жаждущих попасть в Англию, шпион не станет привлекать к себе внимание, стараясь в неочереди получить визу или билет. Ему приходится занимать очередь и терпеливо ждать. Все это возможно окончиться тем, что обманув контразведку, он прибудет в Англию, но зато задание его в новой обстановке может безнадежно устареть. И если он не сумеет получить свежих инструкций, а это нелегко даже в спокойные времена, окажется, что он напрасно рисковал своей головой. А на лодке переправа через Ла-Манш займет всего несколько дней, и немецкий агент, избежавший сетей контрразведки, может сразу приступить к выполнению своего задания».